Буквально на секунду он решил, что притворится, что позволит себе поверить, будто Джуд говорит правду, но не смог. И сказал «нет», откатываясь от него, «хватит нам впечатлений на один вечер». Он услышал, как Джуд выдохнул, а засыпая, услышал его шепот «прости, Вильям». И хотел было сказать Джуду, что все понимает, но к тому времени он уже почти спал и не смог ничего выговорить. Но то было единственным огорчением за всю поездку — Да и причина этого огорчения была совсем в другом. Он знал, что Джуд огорчается, потому что чувствует, что его подвел, потому что он уверен, и в этом Вильям никак не мог его разубедить, что не выполняет свой долг. Огорчался он из-за самого Джуда. Иногда Вильям задумался о том, какая у Джуда была бы жизнь, если бы ему самому пришлось открывать для себя секс, а не узнавать, что это такое, насильно. Но об этом думать было бесполезно. Он сразу расстраивался и старался вовсе об этом не думать. Но мысль эта никуда не исчезала. Она пересекала всю их дружбу, их жизни, будто бирюзовая, развилистая жилка, камень. Зато у них была нормальность, повседневность. Это было куда лучше секса и возбуждения. Они поняли, что в тот вечер Джуд ходил, медленно, но не спотыкаясь, целых три часа. В Нью-Йорке их ждала жизнь — привычные дела, которые снова шли своим чередом, потому что у Джуда теперь были на них силы, потому что теперь он мог высидеть пьесу, ужин или оперу и не уснуть, потому что теперь он мог подняться по лестнице ко входной двери дома Малкольма на Коббл-Хилл, мог дойти по брусчатому тротуару до здания на Винагар Хилл, где жил Джей Би. Можно было с облегчением слышать, как у Джуда в 5.30 утра звонит будильник, Как он поднимается и идет плавать, можно было с облегчением заглянуть в коробку на кухонной стойке и увидеть, что она набита медикаментами, которые Джуд вернет Энди, а тот передаст больницу. Запасными трубками для катетера, бинтами, остатками высококалорийных белковых смесей, прием которых Энди только недавно отменил. В эти минуты он вспоминал, как ровно два года назад возвращался из театра и глядел на спящего Джуда, до того хрупкого, что казалось, будто катетер у него под рубашкой, на самом деле артерия, что он будет неизменно и неуклонно усыхать, пока от него не останутся одни нервы, сосуды и кости. Иногда он вспоминал то время и слегка терялся. Это что же, вот эти люди, это и вправду были они, куда же они тогда подевались, не объявится ли снова, или теперь они все-таки стали совсем другими людьми. И тогда он воображал, что те люди не столько исчезли, сколько затаились у них внутри, в ожидании того момента, когда можно будет выскочить, потребовать назад свои тела. У этих личностей наступила ремиссия, но они навсегда останутся с ними. Еще недавно болезнь была таким частым их гостем, что они до сих пор с благодарностью проживали каждый ничем не примечательный день, даже если со временем они к таким дням и привыкли. Когда впервые за много месяцев Вильям увидел Джуда в инвалидном кресле, увидел, как он встает с дивана, не досмотрев фильм, потому что у него начинается приступ, и он не хочет, чтобы Вильям его видел, ему стало не по себе, пришлось напомнить себе, что это тоже часть Джуда, что тело Джуда не всякий день верно ему служит, и так будет всегда. Операция ведь ничего этого не изменила, изменила она только отношение к этому Вильяма. А потом, когда он понял, что Джуд снова себя режет, не часто, но регулярно, ему опять пришлось себе напомнить, что и это тоже часть Джуда, и что операция не изменила и этого. «Все равно, быть может, нам стоит назвать эту эру счастливыми годами», как-то утром сказал он Джуду. На дворе был февраль, шел снег, они лежали в кровати. Теперь по воскресеньям они залеживались допоздна. «Не знаю», — сказал Джуд. Вильям видел только краешек его лица, но знал, что тот улыбается. «Мы вроде как судьбу искушаем, нет? Назовем их так. И у меня обе руки отвалятся, и вообще это название уже занято». И вправду так назывался следующий фильм Вильяма, на съемке которого он вообще-то уезжал уже через неделю, полтора месяца репетиций, а потом еще почти три месяца съемок. Название было не первым — Сначала фильм назывался «Танцовщик и сцена», но только что сообщил ему Кит, что продюсеры изменили название на «Счастливые годы». Новое название ему не нравилось. Оно такое циничное, — сказал он Джуду, — после того, как пожаловался Киту режиссеру. Оно какое-то ироничное, дурно пахнущее. Это было пару дней назад. Они лежали на диване после того, как он весь день выкладывался на занятиях балетом, и Джуд массировал ему ноги. Он сыграет Рудольфа Нуреева, последние годы его жизни, начиная с 1983 когда его назначили директором балетной труппы Парижской Гранд-Опера и до того, как у него обнаружат ВИЧ, когда он заметит первые признаки болезни за год до смерти. «Я понимаю, о чем ты», — сказал Джуд, когда он закончил возмущаться. «Но, может быть, для него эти годы и вправду были счастливыми? Он был свободен, у него была любимая работа, он учил молодых танцовщиков, он всю труппу полностью изменил, он поставил несколько величайших своих танцев, он и этот датский танцовщик, Эрик Браун, точно, они с Брауном тогда еще были вместе, по крайней мере, еще какое-то время. Он пережил все, о чем, наверное, в молодости не мог даже мечтать, и был еще вполне молод, чтобы всем этим наслаждаться. И деньгами, и славой... и свободы творчества, любовью, дружбой. Он промял Вильяму пятку костяшками, и Вильям поморщился. Как по мне, это счастливая жизнь. Они немного помолчали. Но он же был болен. Наконец сказал Вильям. Тогда еще нет. Напомнил ему Джуд. По крайней мере, болезнь еще не дала о себе знать. Ну да, наверное, ответил он. Но он ведь умирал. Джуд улыбнулся. Ну и что, что умирал, небрежно сказал он. мы все умираем, просто он знал, что смерть для него наступит быстрее, чем он рассчитывал. Но это не значит, что те годы не были счастливыми, что его жизнь не была счастливой. Тогда он взглянул на Джуда, и его хватило чувство, которое он иногда испытывал, когда думал, по-настоящему думал о Джуде, о том, какая у него была жизнь. Можно было назвать это чувство печалью, но то была печаль без жалости, печаль, куда огромнее жалости, которая, казалось, вмещала в себя всех несчастных, надрывающихся людей, все незнакомые ему миллиарды, проживающие свои жизни, печаль, которая смешивалась с удивлением и благоговением перед тем, как люди повсюду, изо всех сил, стремились жить, даже когда им приходилось очень трудно, даже в самых ужасных обстоятельствах. Жизнь так печальна, но мы все ее живем. Мы все за нее цепляемся, все ищем в ней какого-то утешения. Но ничего этого он, конечно, не сказал, просто сел, обхватив Джуда за голову, поцеловал его и снова откинулся на подушки. «И почему это ты такой умный?» — спросил он Джуда. И Джуд улыбнулся ему в ответ. «Не слишком сильно?» — спросил вместо ответа, по-прежнему проминая ногу Вильяма. «Недостаточно сильно». Теперь он, лежа в кровати, повернулся к Джуду, чтобы видеть его лицо. «Ничего не поделаешь. Это будут счастливые годы», — сказал он ему. «Придется нам рискнуть твоими руками», — Иджут рассмеялся. На следующей неделе он улетел в Париж. Съемки были чуть ли не самыми трудными в его жизни. Для самых сложных па у него был дублер, настоящий танцовщик балета, но что-то он танцевал и сам, и иногда выдавались такие дни, дни, когда он поднимал в воздух настоящих балерин, восхищаясь их плотными, веревистыми мускулами. Дни, которые так его выматывали, что вечером у него хватало сил только на то, чтобы плюхнуться в ванну, а потом оттуда выползти. Он понял, что в последние несколько лет его бессознательно тянет к ролям, требующим большой физической отдачи. Его всегда изумляло и радовало то, как героически его тело справлялось с каждой новой задачей. Он словно заново познавал свое тело и теперь, вытягивая руки во время прыжка, он чувствовал, как в нем оживал каждый мускул, как тело позволяло ему делать все, что угодно. Он чувствовал, что в нем ничего не сломается, что тело выполнит любую его прихоть. Он знал, что не одинок, не одинок в этой благодарности телу. Когда они приезжали в Кембридж, они с Гарольдом каждый день играли в теннис, и он без лишних слов понимал, что они оба благодарны своим телам, понимал, как много для них значит сама возможность прыгать за мечом, бездумно, с оттяжкой по нему шлепать. В конце апреля Джуд прилетел к нему в Париж, и хотя Вильям и обещал, что не будет устраивать ничего особенного на его пятидесятилетие, он все равно сделал ему сюрприз, и на праздничный ужин слетелись не только Джей Би и Малкольм, Софи, но и Ричард, Элайджа, Родс, Энди и черный Генри Янг, и Гарольд, Жули, и Федра, и Ситизен, который помог ему все организовать. На следующий день Джуд приехал к нему на съемки, что случалось очень редко. В то утро они снимали сцену, в которой Нуриев пытается поставить молодому танцовщику кабриоль, объясняет ему снова и снова, и, наконец, сам показывает, как его нужно правильно делать. Но этой сцене предшествовала другая. Они ее еще не сняли, но в ней Нуриев узнает, что у него ВИЧ, и вот он прыгает, разводит ноги в стороны и падает, и вся студия затихает. Последний кадр сцены — его лицо, и за этот миг он должен был предать, как Нуриев сначала резко понимает, что умрет, а затем, секундой спустя, решает начисто об этом забыть. Они снова и снова снимали эту сцену, и после каждого дубля Вильяму нужно было отойти, отдышаться. К нему снова и снова подбегали гримеры, промакивали пот с лица и шеи. Затем он снова возвращался на место. Когда режиссер, наконец, остался доволен, он уже тяжело дышал, но остался доволен тоже. «Прости», — извинился он, наконец, подходя к Джуду, — «съемки — это скучно». «Нет, Вильям», — сказал Джуд, — «это невероятно. Какой ты был красивый». На миг он задумался. «Мне даже казалось иногда, будто это и не ты вовсе». Он сжал руку Джуда, никаких других проявлений нежности на публике Джуд не терпел. Но он так и не понимал, что именно Джуд чувствует, когда видит такие физические проявления чувств. Прошлой весной, когда Джейби в очередной раз расстался с Фредериком, он стал встречаться со звездой очень известной труппы современного танца, и они все ходили смотреть на его выступления. Когда Джазая танцевал сольный номер, Вильям взглянул на Джуда. и увидел, что тот слегка подался вперед, подпер подбородок рукой и так внимательно глядел на сцену, что вздрогнул, когда Вильям положил ему руку на спину. «Прости», — прошептал Вильям. Потом, когда они уже лежали в кровати, Джуд был очень тихим, и Вильям все гадал, о чем же он думает. Расстроился ли он, жалеет ли о чем, грустит? Но ему казалось, что не очень хорошо просить Джуда облечь слова То, что он и для себя самого, вряд ли может сформулировать, и поэтому спрашивать не стал. В Нью-Йорк он вернулся в середине июня. Они как-то лежали Джудом в кровати, и тот принялся его разглядывать. «У тебя теперь тело танцовщика», — сказал он. И он на следующий день оглядел себя в зеркале и понял, что Джуд прав. В конце недели они ужинали на крыше, где Индия с Ричардом наконец-то закончили делать ремонт, застелили ее травой. и уставили фруктовыми деревьями, и он показал им, чему научился, чувствуя, как его неловкость перерастает в головокружительный восторг. Он делал жуте на площадке, и друзья ему аплодировали, а над головами у них вечер кровоточил закатом. «Еще один скрытый талант», — сказал потом Ричард и улыбнулся. «Знаю», — сказал Джуд, тоже ему улыбаясь, — «Вильям полон неожиданностей даже столько лет спустя». Но со временем он узнал, что все они полны неожиданностей, в молодости, они не могли друг другу ничего дать, кроме секретов. Признания ходили вместо валюты, а откровения были чем-то вроде интимной близости. И если ты скрывала друзей какие-то подробности своей жизни, их это поначалу озадачивало, а затем обижало, и они давали тебе понять, что обида эта помешает настоящей дружбе. Что-то ты не договариваешь, Вильям, то и дело упрекал его Джей Би. «У тебя что, от меня секреты? Ты что, мне не доверяешь?» «Я думал, мы с тобой близкие люди». «Близкие, близкие, Джей Би, отвечал он. «Я ничего от тебя не скрываю». И он не скрывал, потому что скрывать было нечего. У одного Джуда были тайны, настоящие тайны. И хоть Вильям раньше и злился на то, что Джуд, похоже, не желает этими тайнами с ним делиться. Он никогда не чувствовал, что они мешают их близости, они никогда не мешали ему его любить. Ему трудно дался этот урок, понимание того, что Джуд никогда не будет принадлежать ему целиком, что он любит человека, который в основе своей, так и останется для него непознанным, недостижимым. И все-таки он по-прежнему открывал для себя Джуда, даже теперь, через 34 года после их знакомства, и все, что он узнавал, его поражало. В июле Джуд впервые пригласил его, На ежегодное барбекю в Розенпричерт. «Приходить совершенно не обязательно», — добавил Джуд сразу же после приглашения. «Там будет очень-очень скучно». «Сомневаюсь», — сказал он, — «я пойду». Пикник проходил в парке возле огромного старого особняка на берегу Гудзона, чуть более лощеного родственника того дома, где снимали дядю Ваню, и на него пригласили всю фирму, всех партнеров, всех младших партнеров, всех сотрудников семьями. Когда они шли по заросшей клевером лужайке за домом в сторону пикника и толпы, он вдруг резко и внезапно смутился, остро почувствовал, что ему тут не место. И когда через каких-нибудь пару минут глава фирмы утащил Джуда, сказав, что им нужно быстренько обсудить одно срочное дело, он с трудом удержался, чтобы не вцепиться в Джуда, который, уходя с извиняющейся улыбкой, обернулся к нему и вскинул руку. «Пять минут». Поэтому он обрадовался, когда к нему вдруг подошел Санжай один из немногих коллег Джуда, которых он знал. В прошлом году Санжай стал руководить отделом вместе с Джудом, чтобы Джуд мог сосредоточиться на новых делах, пока Санжай занимается управленческой и административной работой. Они с Санджаем стояли на вершине горки, Санжай показывал ему разных адвокатов и молодых партнеров, которых они с жудом терпеть не могли. Некоторые злосчастные юристы оборачивались, и видели, что Санжай на них смотрит, и тогда Санжай весело махал им рукой, бормоча сквозь зубы, до чего они некомпетентны и беспомощные. Он стал замечать, как люди поглядывают на него и сразу же отводят глаза. Одна женщина, которая поднималась на горку, Вдруг довольно невежливо свернула в другую сторону, когда заметила, что он там стоит. «Вижу, я пользуюсь тут популярностью», — пошутил он, и Санжай улыбнулся. «Они боятся не тебя, Вильям», — сказал он. «Они боятся Джуда», — он рассмеялся. «Ну ладно, и тебя тоже». Наконец Джуд вернулся. Они поболтали с главой фирмы, я ваш большой поклонник, и Санжаем, после чего спустились вниз, где Джуд представил его людям, о которых он много лет только слышал. Какой-то ассистент попросил разрешения с ним сфотографироваться, а потом и другие на это отважились, потом их жудом растащили снова в стороны, и ему пришлось выслушивать, как один из партнеров налоговиков описывает ему его же трюки из второго фильма «Шпионской трилогии». В какой-то момент он повернул голову и поймал взгляд Джуда, который стоял на другом краю ложайки и тут беззвучно, одними губами прошептал извинения — Он помотал головой, улыбнулся, но с силой подергал себя за левое ухо, их старинный сигнал. Он и не ожидал, что сработает, но вскоре, обернувшись, увидел Джуда, шагавшего к нему. «Извини, Айзек», — твердо сказал он, — «я отниму у тебя Вильяма на десять минут» и утащил его за собой. «Правда, Вильям, прости», — шептал он, уводя его, — «наша социальная неуклюжесть сегодня особенно очевидна. Ну что?» Чувствуешь себя пандой в зоопарке? С другой стороны, я тебя предупреждал, что будет ужас. Обещаю, еще десять минут и можем идти. Да все в порядке, — сказал он. Мне весело. Он всегда узнавал много нового, когда видел Джуда в другой его жизни, с людьми, которые за день проводили с ним больше времени, чем сам Вилем. Чуть раньше он заметил, как Джуд подошел к группке молодых юристов, которые громко ржали, разглядывая что-то в телефоне, Но, едва заметив, что к ним идет Джуд, стали пихать друг дружку локтями, умокли, сделались очень вежливыми, когда он к ним подошел, поприветствовали его так живо и с такой наигранной радостью, что Вильяма передернуло. А когда прошел мимо, снова сгрудились вокруг телефона, но на этот раз уже вели себя потише. Когда Джуда кто-то утащил в третий раз, он уже порядочно освоился и стал сам заговаривать с людьми, которые толклись вокруг него и улыбались, глядя в его сторону. Он познакомился с высокой азиаткой по имени Клариса и вспомнил, что Джута неодобрительно отзывался. «Я слышал о вас много хорошего», — сказал он, и Клариса с явным облегчением расплылась сияющей улыбки. Джута обо мне говорил?» — переспросила она. Он познакомился с младшим партнером, чего имени не запомнил. Тот рассказал ему, что «Черная ртуть 3081» Была первым фильмом «16+,», который он посмотрел, и Вильям почувствовал себя невероятно старым. Он встретил другого партнера из отдела Джуда, который сказал, что Гарольд вел у него два семинара, и интересовался, каков Гарольд на самом деле. Он познакомился с детьми секретарей Джуда, сыном Саджая, с десятками других людей, чьи имена он знал, но о большинстве никогда в жизни не слышал. День был жаркий, ясный, безветренный, он пил без остановки, лимонад, воду, чай со льдом. Но на пикнике собралось столько народу, что, когда они ушли через два часа, выяснилось, что поесть им так и не удалось, и они притормозили у фермерского киоска, чтобы купить кукурузы и потом поджарить ее на гриле вместе с цукини и помидорами из их огорода. «Сегодня я многое о тебе узнал», — сообщил он Жуду, — «когда они ужинали под темно-синим небом». Узнал, что почти все в фирме тебе до смерти боятся, и думают, что если сумеют ко мне подлизаться, я замовлю за них словечко. Узнал, что я гораздо старше, чем мне казалось. Узнал, что ты прав, ты действительно работаешь с ботаниками. Джут улыбался, но тут расхохотался, видишь, — сказал он, — а я тебя предупреждал, Вильям. Но я отлично провел время, — сказал он, — правда. Я хочу снова пойти, но в следующий раз... Надо захватить с собой Джейби, Тогда мы всему Розен Притчарду порвем шаблон. И Джуд снова расхохотался. Это было почти два месяца назад. С тех пор он почти все время жил в фонарном доме. Он заранее выпросил себе подарок на 52-й день рождения. Чтобы Джуд все лето не работал по субботам. И Джуд не работает. Приезжает по пятницам. Уезжает обратно в город по понедельникам. В будни машина у Джута. пока он арендовал для себя автомобиль, отчасти в шутку, хотя втайне ему нравилось на нем разъезжать, вызывающего цвета кабриолет, который Джуд называл «шлюховато-красным». В будни он читает, плавает, готовит и спит. Осень будет загруженной, но он знает, что совсем справится, потому что уже чувствует себя спокойным и отдохнувшим. В магазине он набирает в один бумажный пакет лаймов, в другой — лимонов, покупает еще минералки, и едет на станцию, ждет, откинувшись на сиденье, закрыв глаза, и приподнимается, услышав голос Малкольма. «Джей не приехал», — раздраженно говорит Малкольм, когда Вильям целует их Софи. «Они с Фредериком сегодня утром расстались. Ну, вроде как. А может, они расстались, потому что он сказал, что завтра приедет. В общем, я не понял, что у них там случилось». Он стонет. «Позвоню ему из дома», — говорит он. «Привет, Соф. Ребят, вы обедали?» А то мы сразу начнем готовить, как приедем. Они не обедали, поэтому он звонит Джуду и говорит, чтобы ставил воду для пасты. Но Джуд, оказывается, уже и сам начал готовить. Лайма я купил, говорит он ему, а Джейби приедет только завтра. У них там что-то с Фредериком. Мэллы сам толком не понял. Позвонишь ему, узнаешь, что случилось? Он ставит сумки друзей на заднее сиденье. Малкольм взглядывает на багажник, садится в машину. Интересный цвет, говорит он. — Спасибо, — отвечает он. — Он называется шлюховато-красный. — Правда? — неизбывная доверчивость Малкольма вызывает у него улыбку. — Да, — говорит он. — Ну что, едем? Они едут и болтают о том, как давно не виделись, как рады Софии и малкум возвращению домой, о том, что Малкольму позорно не даются уроки вождения, о том, какая замечательная стоит погода, о том, как сладко воздух пахнет сеном. Это лучшее лето. Снова думает он. От станции до дома полчаса на машине. Чуть побыстрее, если он поторопится. Но он никуда не торопится, потому что так здорово просто ехать. Поэтому, когда они проезжают последний большой перекресток, он даже не видит, как на него летит грузовик, пропахав все движение, проехав на красный, и когда он, наконец, его чувствует. Мощнейший удар, который сминает автомобиль с пассажирской стороны, там, где возле него сидит Софи. Он уже в воздухе, уже летит. «Нет!» — кричит он, или думает, что кричит. И тут, мгновенной вспышкой, перед ним возникает лицо Джуда. Одно его лицо — неясное выражение, оторванное от тела, заслонившее темное небо. Уши, вся голова наполняются скрежетом мнущегося металла, разлетающегося стекла, его собственным бессильным воем. Но последние его мысли не о Джуде. А Хеминге он видит дом, где жил в детстве, а посреди лужайки, как раз возле съезда к конюшням, в инвалидном кресле сидит Хеминг и спокойно, внимательно глядит на него, так как никогда не мог взглянуть при жизни. А он стоит в самом конце подъездной дорожки, там, где кончается асфальт и начинается грязь. И при виде Хеминга его захлестывает тоска по брату. Хеминг! кричит он, Затем кричит снова, глупо, подожди меня, и он срывается с места и бежит к брату так быстро, что вскоре не чувствует под собой ног.